Глава одиннадцатая Он хлестнул взглядом Алана. тот вызывающе вскинул голову. На следующий миг Ричард развернулся, распахнул дверь, приглашая меня вперед. Я подчинилась. Я не сделала ничего плохого, но почему-то подгибались колени и хотелось провалиться сквозь землю. Ричард молчал. Молчал в коридоре, на лестнице, закрывая дверь кабинета. Неужто рассердился из-за совершенно невинных поцелуев? Ерунда какая-то. Подозревать его в ревности — глупо. А если бы среди хранителей были запрещены любовные связи, магистр бы предупредил. Да и Аллан, наверное, не стал бы подставляться и подставлять меня. Такие вещи всегда всплывают. Или стал бы. Или дело вовсе не в нем, а магистр что-то задумал. Неужто решил все-таки отплатить за то, что я едва не завела его в ловушку. Да, наверное, такие вещи нельзя прощать. А я сама сказала, готова к любому наказанию. Никто за язык не тянул. Впрочем, даже если и не сказала бы, он здесь, превыше королевы, превыше самого Бога, потому что они там, а магистр, вот он, рядом. Только почему не сразу? Были дела поважнее? Учитывая, что Орден совсем недавно принял земли под свою руку, забот должно быть немало. Странно, что магистр вообще стал утруждаться сам. Прислал бы палача или кто там у них есть для таких вещей. Все так же молча он пропустил меня в кабинет. Сядь. Я постою. «Если попытаюсь сесть, то просто плюхнусь на стол, и магистр поймет, что у меня коленки подгибаются от страха. Я сглотнула, выпрямила спину. Может, зря я себя накручиваю. Может, дело вовсе в чем то другом». Ричард потер лоб, словно у него ныла голова, заметался туда-сюда по комнате, не глядя на меня, остановился спиной ко мне. «Я должен извиниться», — сказал он вдруг, не оборачиваясь. «О чём это он?» Совершенно не к месту вдруг вспомнился Алан, произносящий те же слова и повод, по которому они были сказаны. Промелькнула нелепая мысль, что и это тоже. Я хихикнула, охнув, зажала рот рукой. Ричард обернулся, стремительно шагнул ко мне так, что я едва не шарахнулась. «Прости», — выдохнула я. «Это не из-за... Да что ж со мной такое? Сегодня совсем сама не своя. Это нервная. Он шагнул ближе. «Меньше всего я хочу, чтобы ты меня боялась», — произнес он вдруг, глядя на меня в упор. «Я не боюсь!» — вскинулась я. Ричард улыбнулся краем глаза. Еще шаг и ещё!» Остановился, почти касаясь меня, посмотрел сверху вниз, чуть наклонив голову. «Правда!» В полголоса произнёс он и потянулся ко мне. Я едва не шарахнулась, но Ричард лишь зачем-то отвел прядь волос с моего лба. От этого невесомого прикосновения прихватило дыхание, и по шее пробежали мурашки. Я замерла, ошарашенно на него глядя, а в голове не осталось ни единой мысли. В следующий миг он стремительно отступил назад, спрятав руки за спину, выдохнул, лицо перестало что-то выражать. «Итак, я хотел извиниться», — ровным голосом произнес магистр. «Мне стоило бы подумать, что не следует...» Он осекся, будто не находя слов. Я пошел на поводу у эмоций и вовсе не подумал о том, каково будет тебе, каково бороться с соблазном нарушить клятву. «Так вот о чем он!» «И, кажется, всерьёз. Меня затопила свинцовая волна стыда». «Лучше бы высек прилюдно, честное слово. Как командир я должен был об этом подумать. Моя оплошность едва не стоила жизни нам обоим». «Прости меня, пожалуйста», — закончил Ричард. «Не смейся надо мной». Выдавила я. хотела спрятать лицо в ладонях, скрыться от его взгляда. Это мне надо было просить прощения, не ему. Это я обрадовалась, найдя, как мне казалось, лазейку в клятве, вовсе забыв о том, что, кроме буквы обета, есть еще и дух, и я. Сперва настолько испугалась смерти, что готова была поклясться чем угодно, а потом не смогла, не захотела. Сдержать слово. Это мне нужно было... Я замолчала, подбирая слова, которые почему-то никак не хотели находиться. Нужно было что? Он снова смотрел на меня, чуть склонив голову. «Умереть? Кому от этого стало бы лучше? Не мне. И судя по тому, что я только что видел, не тебе». Я охнула и все-таки спрятала лицо в ладонях. В дуэнье я не нанимался. Сухо произнес Ричард. «Прошу только, если вдруг обнаружишь, что беременна, скажи сразу». Я задохнулась от возмущения. «Да как он...» Женщине в тягости, не место в бою. Все тем же ровным голосом продолжал он. «Как можно забеременеть вдруг?» Выпалила я. «Ветром, что ли, надует?» Ричард ухмыльнулся. Алан объяснит. Хотя, насколько мне известно, он заботится о том, чтобы не плодить бастардов. «Я вовсе не собираюсь с ним спать!» «И вообще ни с кем не собираюсь!» Зачем-то уточнила я. «Вообще!» Получилось настолько глупо, что я закрыла лицо руками и, забыв обо всем, рванула к двери. Толкнулась в нее плечом, не открывая ладони от лица, ойкнула, ушибившись, дверь не поддалась. Я замерла, уперевшись в нее лбом. Еще немного, и дерево загорится от моих пылающих ушей и шеи. За спиной раздался смешок. «Никогда и ни с кем...» «Не твое дело!» Огрызнулась я, не оборачиваясь. «Не мое», — согласился Ричард. «Хоть весь гарнизон перебери». «Сам перебирай хоть всех, хоть через одного. В конце концов, дрючить подчиненных — это твои прямые обязанности». Он расхохотался. «Я, конечно, предан ордену душой и телом, но не настолько». Я не ответила, продолжая сгорать от стыда. На какое-то время повисло молчание. Потом Ричард положил руку мне на плечо. Я хотел ее сбросить, но теплая, тяжелая ладонь странным образом успокоила. Разума коснулся аромат полыни и можжевельника, словно я вдруг оказалась у ночного костра посреди летнего поля. Голос магистра развеял наваждение. «Возвращаемся к тому, с чего мы начали. Я был неправ, оставив тебя здесь». Еще четверть часа назад собирался отослать тебя в столичный филиал Ордена, чтобы тебе больше не пришлось каждый день со мной сталкиваться. Но теперь решил спросить. «Сама-то ты, чего хочешь?» Меня снова обожглась дом. «Я настолько бесполезна, что в первый же день меня отправляют подальше? Или ему настолько неприятно меня видеть? Но спросить об этом прямо будет совсем уж по-детски. Расскажи мне, что от меня есть хоть какой-то толк. Так, что ли? Или расскажи, что я для тебя что-то значу? Вовсе безумие, учитывая все обстоятельства. А может, я уже сошла с ума, сама того не заметив? Я начала вспоминать неправильные глаголы Ланского. Как ни странно, успокоиться почти получилось. Может, я и сошла с ума, но пока я из него не выжила, я опустила руки, развернулась, сбрасывая его ладонь. Магистр, приказы здесь отдаешь ты. Но если мои желания что-то значат, я бы хотела остаться. А он? Поинтересовался Ричард, отступая. Нет, он ни при чем. Здесь мой дом. Пусть даже он теперь вовсе не мой. «Мне казалось, от этого будет еще хуже», — медленно произнес он. «Каждый день расстравлять рану». «Это мой дом», — повторила я. «И я не буду, то есть не хочу торчать в столице, пока другие его защищают. К тому же я не выяснила, насколько честна твоя казначейшая И если вы всерьез собираетесь на гномьи тропы, от гремучего порошка, думаю, ты не откажешься, как и от белых свечей, а то все потолки в копоте. А про золото мы поговорим в другой раз, когда я пойму, куда делась казна и на что ты тратишь ее сейчас. Не я. Поправил меня Ричард. Орден. Не откажется, конечно, особенно от гремучего порошка. Предлагаешь расчистить нужники? В позднем средневековье селитру для производства пороха добавляли из нечистоты. Это тоже. «Теперь, когда мы заговорили о делах, я его все успокоилась. Заложить яму под земляную соль нужно обязательно, но созреет она только через год. Сейчас нужно послать людей в деревне, собрать и выварить землю под хлевами. Придется как-то компенсировать крестьянам беспокойство». Покачал головой Ричард. «Люди разорены, измучены, готовы взбунтоваться. Тут уж пусть сам думает, если казна в самом деле пуста, много не компенсируешь». «И, насколько я помню, в ваших... во владениях Мартейнов были известковые пещеры, на стенах которых проступала земляная соль». «Продолжила я. Они сохранились?» «Я напишу Рэндольфу», — кивнул магистр. «Казна пустану, попробуем договориться. Возможно, удастся на что-то обменять. На земляное масло», — предложила я. «Его добывают на побережье, неподалеку от Лока. Лок не принадлежит ордену». «Что?» «За месяц до битвы за столицу лорд Бьорн Эйда подарил Лок и окрестности сэру Грею» то есть теперь лорду Грею, как зависимый удел, уведомив об этом регента. Королева, придя к власти, не стала оспаривать это решение, не желая наживать еще одного врага. Ну да, как помешать разделу чужих земель, так она не стала оспаривать. А как отдать их кому попало, даже не проверив, действительно ли владения вымороченные? Отец сошел с ума? Не удержалась я. Это же треть дохода у дела. Не мне об этом судить. Ровным голосом произнес Ричард. «Лорд Грей платит подати ордену и должен выставить щиты и копья, если понадобится. Но земляное масло теперь придется у него покупать». До да меня вдруг дошло, с кем именно я это обсуждаю. Я потерла внезапно занывший затылок. «Значит, между собой решите, чем расплатиться с лордом Рэндальфом Мартейном. Может, тем же гремучим порошком, или, может, корона даст займ?» «У короны без нас забот хватает». Пожал плечами Ричард. «Но я напишу, им Ее величество Я едва не предложила ему съездить самому и побыть поубедительнее. Но вовремя прикусила язык. Это не мое дело. Да и до столицы далеко не стоит терять время, выжидая смелости львица корона. «Серную гору, надеюсь, никому не отдали?» — спросила я. Иначе все планы пойдут псу под хвост. Можно, конечно, подумать про гремучее масло, но справиться с ним куда сложнее, чем с порошком. Взрывается от малейшего толчка. Не хранить, не привезти, ни снаряда приличные не собрать. Только для лаборатории годится. Не отдали. Магистр словно не заметил ехидства в моем голосе. «Но я не посылал проверить, в каком состоянии копия. Велю Брэдли распорядиться. И найти углежогов, правильно?» Я покачала головой. «Нет, об угле я позабочусь сама, в обычном слишком много смолы. велили сорубом добыть иву или ольху. И понадобится лаборатория. При мне в замке ничего подобного не было, но перегонный куб Алла напоминал, и если он варит зелье, значит, есть как минимум точные весы, ступка и тигель». К слову, на месте Алана я бы озаботилась той вонючей взвесью, которая убивает любую заразу. Известняка полно на побережье и мрамор. Магия может превратить известняк в мрамор. Сейчас, когда все вокруг отстраиваются после войны, «Хотя нет, и мои возможности ограничены, возить сложно, а в столице свои алхимики есть, да поопытнее меня». «Насчет лаборатории у самого Аллана и спросишь. Пусть покажет и расскажет, что у него уже есть. Потом, если что-то надо, обратишься к Брэдли. Я велю ему всячески содействовать. В локе можно купить что угодно». «И даже не проверишь?» — хмыкнула я. «Вдруг я под шумок решу разжиться десятком другим ограненных алмазов, заявив их как сырье для производства угля». Тогда это будет самый дорогой уголь в истории. В вот тон мне ответил Ричард. Разом посерьезнил, приблизился, заглянул мне в глаза. Все просто. Либо я верю тебе во всем, либо ты уезжаешь в столицу. Решай.